Александрина Диофилис Тверских «Быть Человеком» Во влажной душной темноте навязчиво пахло ржавым металлом и плесенью. Ощущение толщи земли, неподъемной, давящей, усиливалось с каждым пройденным метром, а любые звуки, отраженные в тесном пространстве трубы, становились глухими и жуткими. Слепо шаря по бетону руками, Вадим иногда натыкался на решетки боковых ответвлений. Некоторые были вырваны с корнем и сильно покорежены, и парню становилось не по себе, когда он представлял, какой подземной твари они помешали пройти. Встретиться с ней в тесноте и темноте, где даже защититься толком не получится, совсем не хотелось». Меж тем мальчишке казалось, что бетонные стенки постепенно сдвигаются, и скоро он будет ползти, подтягиваясь руками, а то и вообще застрянет. Пришлось убеждать себя, что это всего лишь фантазия, разыгравшаяся от страха. Несколько раз он специально разводил локти, чтобы проверить ширину прохода. Та всегда оказывалась неизменно, но мерзкое чувство никуда не исчезало. Теперь предстоящий выход на поверхность казался невероятно глупой затеей, и Вадим всерьез не понимал, как мог ухватиться за такую идею, вынашивать ее, обдумывать и в конце концов решиться осуществить. То, что он полез в этот, никем ранее не исследованный проход – Уже было чистой воды самоубийством, а уж намерение относительно дальнейших действий, если каким-то чудом все же удастся выбраться на поверхность. Да и как он туда попадет, если не знает, куда ведут коммуникации? Здесь нужно или надеяться на удачу, которая в последнее время как-то совсем отвернулась, или послушать голос разума, который требует повернуть обратно. «Да куда ж я тут поверну? Только задом пятится!» Невесело усмехнулся он. Проход стал поворачивать медленно и почти неощутимо. Парень заметил это только потому, что впереди, с левой стороны, вроде бы стало светлее. Почти незаметно, но этого хватило, чтобы Вадим начал двигаться быстрее, несмотря на ноющие от усталости локти и колени. Наконец, свет стал виден различимой точкой среди непроглядного мрака канализации, и он, забыв обо всем, собрав все силы, пополз к нему. Пододвинувшись к самому краю трубы, Вадим осторожно выглянул наружу. Вокруг не замечалось никакого движения, только далеко внизу, на дне трещины, медленно плыли отраженные в черной воде розовые закатные облака. Следующая секция коллектора валялась там же, вдавленная в грязь, когда-то рухнувшим на нее сверху остовом автобуса». Глянув наверх, парень обнаружил, что поверхность гораздо ближе, чем он предполагал в начале, да и взобраться на край трещины не так уж сложно. Проверив ремень, на котором болтался за спиной заточенный кусок арматуры, Вадим перебрался с трубы на бампер автобуса и, цепляясь за куски бетона и железа, пополз наверх. Он уже понимал, насколько опрометчив был его поступок. На поверхность ходили отрядами, одиночки долго не продержаться под таким красивым и одновременно страшным небом. Руины наземной части города населяло немало тварей, видевших в одиноком путнике желанную добычу. Однако, хотя Вадим никогда не отличался безрассудством, да и просто лишней смелости у него не водилось, обстоятельства просто не оставили ему выбора. Когда заболела Марина, врач не стал церемониться, отвел Вадима в сторону и предупредил, долго не протянет. Болезнь не была страшной и неизлечимой. Смертельной ее сделало отсутствие необходимых лекарств, найти которые в последние годы даже на поверхности было невозможно. Никто из разведчиков Вадима, разумеется, и слушать не стал. Где это видано, чтобы ради одной девчонки как минимум пятеркой бойцов рисковать? Да и самого отпускать не хотели, пришлось, улучив удобный момент, сбежать. Причем не тем путем, которым разведчики обычно выходили наружу, а через старую канализацию – чтобы не знали, куда подался беглец, и не смогли вернуть. Вадим твердо вознамерился обшарить все аптеки, до которых получится добраться, и принести все, что там найдется. Конечно, затея и тогда начинала казаться ему невыполнимой, но оставаться в подземелье и смотреть на медленную смерть сестры было невыносимо. Когда Вадим добрался до кромки асфальта, Солнце уже почти скрылось за горизонтом. Удачное время суток для человека, привыкшего жить в полутьме. Улица, на которой он стоял, мало чем напоминала фотооткрытки, которые они с Мариной бережно хранили и любили пересматривать. Невысокие изящные здания, некогда выкрашенные в постельные цвета, с ярко-белой причудливой лепниной, медленно рассыпались». Стены их, покрытые копотью пожарищ, изъеденные следами пуль, медленно крошились под действием времени и ядовитых дождей. Никем не истребляемая буйная растительность расползалась по ним, скрывая под собой следы трагедии, разыгравшейся здесь всего пару десятков лет назад. Кто это сделал, зачем, теперь было неважно. Участники тех событий давно стали пеплом, в который теперь пускала корни зеленая поросль. Улицу, когда-то называемую «красной», можно было теперь переименовать в «зеленую». Хотя старики когда-то и рассказывали Вадиму, что название это к цвету отношения не имеет, но он уже и не помнил их долгих объяснений. Да и кому они теперь были нужны? Продвигался медленно, приходилось все время коситься то на небо, то на темнеющие силуэты зданий и причудливо изогнутые деревья, огибать покореженные остовы машин и перепрыгивать через трещины в асфальте, к счастью, не такие широкие, как та, из которой Вадим выбрался на поверхность. Иногда в выбитых окнах, Чудилось какое-то движение, видимое только краем глаза, и моментально прекращающееся, стоило только повернуть голову в его сторону. Еще сильнее досаждали шорохи, то и дело доносящиеся из развалин, и было непонятно, ветер это, или из-за мертвых камней за одиноким путником следят вечно голодные мутанты. Высматривая предполагаемые опасности, Вадим чуть не пропустил двухэтажное зданиеце с помпезным рельефным балконом и едва держащейся над дверями вывеской аптека. Крыльцо было выщерблено и сплошь засыпано проржавевшими гильзами. Поднимаясь по нему, парень краем глаза заметил красно-синий детский мяч, на первый взгляд удивительно новый, не спустившийся, и незасыпанной землей. Осторожно заглянув в помещение, Вадим понял, что найти здесь что-то, чего раньше не унесли разведчики, уже невозможно. В обширном зале царил абсолютный хаос, стекло разбитых витрин усеивало пол, прилавки были разбиты почти в щепки, как будто по ним прошелся невиданный силы Дикий Зверь. Пустые шкафы стояли у дальней стены. но их вырванные дверцы валялись повсюду, некоторые разломанные пополам. Пройдя по залу, Вадим нашел закрытый проход в подсобку. Через дверное полотно кто-то углем неумело нарисовал огромный череп. Недолго постояв в нерешительности, парень все же попятился назад, так и не заставив себя открыть ее». Спускаясь с крыльца, Вадим не удержался и еще раз взглянул на мяч, но того на месте не оказалось. Может, игрушка ему почудилась? Оглядевшись, он заметил красный-синий шарик с другой стороны крыльца, в полуметре от стены дома. Парень почувствовал, как похолодило все внутри. Мячик двигался, медленно, но верно катясь прочь. Не совсем понимая, что делает, Вадим схватил обломок кирпича и запустил его в ожившую игрушку. Стало только хуже. От удара мячик не сдвинулся ни на сантиметр, а даже наоборот, на несколько секунд, показавшихся подростку вечностью, остановился, прежде чем продолжить свое медленное отступление. Стараясь не думать о произошедшем, парень шел все быстрее, подгоняемый страхом. Раньше темнота, постепенно накрывавшая улицу, не слишком беспокоила его, ведь она – постоянный спутник жителей подземелья. Но теперь пришло осознание того, насколько же он ошибся, представляя себе опасности, поджидающие его на поверхности. Каждый, даже едва различимый звук заставлял вздрагивать. Движения в окнах, казавшиеся раньше безобидными порождениями фантазии, становились тенями невиданных монстров, затаившихся перед нападением. Шелестящие на ветру кроны деревьев выглядели живыми». Когда почти над головой пронеслась легкая тень, Вадим не выдержал и, внимательно осмотревшись вокруг, стал прикидывать, куда можно спрятаться, пережидая ночь. Двигаясь медленно и осторожно, он пошел к темному провалу очередной выбитой витрины и заглянул в торговый зал. Но тут же пожалел, что потерял улицу из вида. Только случайность позволила ему расслышать за спиной неясный шорох, И вовремя обернуться. Некрупный силуэт стоял сзади, на прогнувшейся крыше автомобиля. В тот момент, когда человек попытался повернуться к нему, хищник бросился вперед. Молниеносно среагировав, Вадим выставил перед собой арматуру, и зверь напоролся на нее брюхом, пронзительно завизжав. Это была всего лишь собака. Смертельно раненый зверь пополз прочь, но было поздно. Темные остовы машин вокруг пришли в движение. Из них бесшумно выползали все новые и новые твари, постепенно окружающие Вадима со всех сторон. Одичавшие псы рычали и скалились, почувствовав запах крови, но нападать не спешили, сжимая кольцо и тесня парня к стене дома. Собаки не входили в число опасных хищников, и будь Вадим хотя бы с парой попутчиков, отбиться от нападения было бы нехитрым делом, но отсутствие поддержки, прикрывающей тылы, меняло многое. Когда, наконец, отступать стало некуда, и парень уперся спиной в крошащийся бетон стены, к нему бросились сразу два зверя. Первого Вадим встретил тычком арматуры, вошедшей точно в пасть, а второй, чуть помедлив, ухитрился вцепиться в руку. Взвыв от боли, человек со всей силы саданул кулаком в собачий нос, послышался противный хруст, и по руке потекла темная и густая кровь. Зубы твари разжались и парень схватив конвульсивно дергающуюся тушу за загривок со всей силы бросил ее в следующую псину как раз готовившуюся к прыжку. та с визгом отлетела в сторону, а вадим стряхнул с руки кровь, огляделся по сторонам и заметил, что поле боя очистилось нападать на него больше никто не собирался. Собаки то ли отступили, чувствуя, что добыча оказалась им не по зубам, то ли полностью удовлетворились возможностью полакомиться мертвыми сородичами. Не теряя времени, Вадим еще раз внимательно заглянул за разбитую витрину. Внутри было почти пусто, только кучи мусора, пустые вешалки до да пара стоящих у дальней стены прилавков. На всякий случай, держа перед собой свое нехитрое оружие, Парень залез внутрь.